«Я в будущем. Где я буду? Кем я буду? Да и буду ли я?» Все любят верить, что завтра будет лучше, чем сегодня, и уж тем более лучше, чем вчера. Именно поэтому лучший праздник – Новый год. Но сегодня у чувака всё так же, как и вчера. И вообще он похож на предков. Значит, завтра у него будет, как у них. А что у предков? «Бля, они же умерли!» Что война была? Нет. Что несчастный случай? Нет. Просто средняя продолжительность по миру? Ну вообще никакая. Это как в анекдоте. У меня две новости – плохая и хорошая. Жить будете плохо, но недолго. Единственное желание стать настоящим человеком. Умирить в подвиге, ну или хотя бы в драке. Для меня это однозначно – Беда вся в том, что каждый по-своему трактует понятие Все считают себя Иисусами, ну или где-то рядом. Работают на публику, делают за углом выдох, набирают лайки и просмотры, прячутся за угол и опять мерзотят на выдохе. И так всю свою бессовестную жизнь. Но от количества камер не убежать. Рано или поздно все узнают, что ты за сволочь. В чём смысл выиграть? Соревнования по сбору дерьма? Этого я точно не хочу Все, что в этом мире вам положено, вы должны учиться брать А иначе будет вам предложено то, что даже невозможно жрать Все, что воспитанием вам вложено, нужно потихоньку убирать А иначе будет все по-сложному, все сначала нужно начинать Все, что истина простое и несложное, на вооружение нужно брать. Все, что много, ложно и запутанно, нам не нужно с полу подбирать. Чистое, красивое, божественно, с каждым вздохом будем мы вдыхать. Мерзкое, болезненно, ненужное, будем с каждым вздохом выдыхать. И когда пройдет вся жизнь несложная, будем результат себе писать. Что такое хорошо, прекрасное? Что такое наша благодать? Я хочу быть человеком без желаний. Я хочу судить не по деньгам, а по делам. Я вам больше скажу, я вообще не хочу никого судить. Я не могу изменить мир, но я изменил себя. А значит, я изменил своё восприятие. Я хочу всего, но в меру. Я хочу солнце, но не сгореть. Я хочу море, но не утонуть. Я хочу любить, но не на показ. Я хочу жить, но не для понтов. Я хочу быть с миром в унисоне. Неужели это непонятно? Неужели это так сложно? Один человек пишет по облаку «Любовь», другой – «Жрать», третий – «Брать», четвёртый – «Рвать». Если у человека единственная жизнь – это «Жрать» и «Брать», то он животное. Это факт. Если вы человек, то вам тяжело жить среди животных. Вы их бесите. Если вы животное, вас бесят люди, которые хотят жить ради любви. Вы их не понимаете. Они вас понимают, но сделать ничего не могут. Вы животное среди животных или вы человек среди животного мира? Люди неплохие. Люди как люди. Всегда так было. Просто не надо их бесить. Определитесь по своему поводу и молчите в трубочку. Вы никому и ничего не должны, поэтому живите честно и чисто. По всем направлениям живите чисто и честно. Вы человек будущего, сильны, мудры, опрятны. Говорите своевременно, молчите вовремя. Притворяясь слабым, накапливайте энергию постоянные практики Вечный двигатель силы Что нельзя, что не можно, будто нежно, осторожно В этом мире всё возможно Если только захотеть, можно счастьем жизнь пропеть Проблема не в том, что мы не того хотим Проблема в том, что нас нет В нас засели друзья, соседи, родственники, по работе мысли вслух. А с учётом, что и они не в себе, то получается, банда сошедших с ума лечит друг друга от нормальности, с которыми мимолетно встретилась в детстве. Если он сумасшедший в мире сумасшедших, то вы, конечно же, принимаетесь обществом, и ваша жизнь обречена на страдания. Но если вы нормальный, просто честный человек, вы, конечно же, ненормальный среди сумасшедших. Ваша жизнь не ваша. Когда вы пытаетесь её себе забрать, толпа вокруг вас сопротивляется. Я хочу быть в себе сам. Если я вам скажу, что вы должны стать Богом, то это будет неверно. При всём желании вы не сможете им стать. Если я скажу, что вы должны стать человеком, то это тоже недостаточно. Многие скажут, я уже о двух ногах, тварь думающая. Может быть, как у Ницше, станет сверхчеловеком, полубог, полуживотное, полурастение, потустороннее. Сверхприбыль в виде энергии получи и распишись. По мне так взрослый ребёнок, то есть чистый как ребёнок, но сознанием и опытом Российской Академии Наук. Анекдот. Как вы воспитали такого умного ребёнка? Ложь? Угрозы и шантаж.